Ночь. Багровый и белый отброшены в зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты. Бульваром и площадью было не странно увидеть на зданиях синие тоги, и раньше бегущим, как жёлтые раны, огни обручали браслетами ноги. Толпа, бесстрашёр, быстрая кошка Плыла, изгибаясь сгибаясь дверями влекома каждый хотел протащить хоть немножко громаду из смеха отлитого кома я чувствуя платье завущя лапы в глаза им улыбку протиснул пугая ударами в жесть хохотали рапы над лбом расцветивший крыло попугая